и дал ему в жену Асинефу, дочь Патифера, жреца Илеопольского, и пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия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 До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асинефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского, и нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего, а другому нарек имя Ефрем потому что, говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли семь лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб.